«Движитель». «Нет-нет-нет, это же глупость полная. Строить летательные аппараты с другим принципом – настоящая дурость. Наши схемы проверены веками эксплуатации и гарантируют безопасность. А у вас? Где гарантии, что это?» Палец главного мага ткнул в экспериментальный образец. «Не развалится в полете». «Михаил Тантриэлевич, мы сделали полные расчеты на прочность конструкции» и провели натурные испытания на малых моделях. Поверьте, мы бы не стали приходить к вам без полной уверенности». Группа конструкторов Петра Ирлодовского одобрительно зажумела, подтверждая слова патрона. «Хорошо, я пойду вам навстречу, но сначала убедите меня в необходимости вашей работы. Почему вы решили отойти от привычной схемы ковра самолета? Эта схема уже не отвечает новейшим требованиям народного хозяйства». Во-первых, она не обеспечивает всепогодность применения. Во-вторых, движитель на моле тяжелым беременем ложится на промышленность. Последние виды моли, обеспечивающие должную скорость, слишком прожорливы и приводят ковер-самолет в негодность до налета тысячи часов. В-третьих, «Будем считать, что вы подготовились. Покажите мне ваш движитель». Сразу несколько младших конструкторов кинулись к машине и открыли движительный отсек». «Это? Вы полагаете, они будут экономичнее?» «Им требуется только корм и, особо замечу, в скромном размере. Работают они не менее двух лет. Мы провели логистические расчеты». «Ладно, давайте, показывайте его в деле». Разработчики, зашумев, выкатили аппарат на взлетную полосу. Открыли заслонки, и сотня хомячков высыпалось в барабан. Минута, и маленькие лапки побежали в колесе с тихим гудением, раскручивая пропеллеры. Петр еще раз потеребил ремни безопасности на големых испытателях, тайком начертил знак от сглаза и дал отмашку на старт. «Если докажите эффективность...» – Михаил Тантриэльевич шепнул Ирландовскому. «Представлю вас к премии светлого владыки. А нет, до пенсии будете собаки-скороходы проектировать». Диван-самолет с брезентовым балдахином дрогнул и, набирая скорость, побежал по взлетной полосе, перебирая десятком пар маленьких ножек.